глава 44 землетрясение ваше величество в тронный зал вбежал молодой слуга упал на колени и склонился пытаясь поцеловать пол там драконы сообщил он мозаики под своими ладонями какие драконы всполошился земляной дракон сколько лилиан вскочил со своего места отряд из бриллиантовой империи прилетел Томмиану стало плохо, и он картинно схватился за сердце. «Нет, два дракона просят встречи с вашими королевскими величествами», прошептал слуга, практически слившись с полом. «Да ты что нам голову морочишь, глупое создание? Пять палок ему по пяткам, чтобы впредь знал, как пугать своих королей!» успокоившись, приказал страже Бортиан. «Ваше величество, простите, не нужно! Я больше не буду!» кричал несчастный, когда его волочили по полу стражники. Скажите, что мы скоро их примем. Томиан посмотрел на воина возле дверей, а тот кивнул и исчез в проеме. Что будем делать? Драконов становится все больше и больше. Не иначе награду за поиски императора назначили. Лилиан посмотрел на королей. Да, планы рухнули. Недовольно поморщился Витиан. Придется снять ошейник с императора. А может мы того? Лилиан посмотрел на выход и показал рукой на свою шею. «Убьём?» — спросил Бортиан. «Он про ошейники говорит. Предлагает этих драконов заковать», — произнёс Витиан. «И что мы с ними делать будем? Тогда точно войны не избежать. Я против. Против», — один за другим повторили Бортиан, Корбиан и Томиан. «Я просто предложил». «Что?» Получается, будем отпускать императора Сеттиана, так и не выторговав себе привилегий? Нужно ему сказать, что мы нашли самого лучшего портальщика и отправили того за прекрасной драконицей, его женой элен Несколько часов на восстановление, и несравненная госпожа появится в замке», — предложил Томиан. «А мы в это время и напоим, и накормим, и девушками ублажим прибывших драконов». «Зовите господ драконов». «Посмотрим, кто там прибыл», — величественно разрешил Корбиан слуге. «Кто вы и чего хотите?» — не успели Кристофер и Эдвин войти в зал, как лилиан пошел в наступление. «Добрый день, Ваше Величество. Мы в вашей стране оказались вынуждены для спасения императора Сеттиана». Молодые люди поклонились. «В том лагере, где в неволе держали его величество Сеттиана и его жену, указали на столицу». Работорговец Брук должен был привести свой товар на рынок. «О, так вы воины из отряда императора?» – перебил Криса Лиллиан. «Вы зря переживаете. Этот ужасный человек пойман и отправлен в яму. Там он ожидает честного поединка с императором Бриллиантовой империи Сеттианом. А сам император сейчас принимает ванны после долгой дороги. Вместе с ним принц Филипп. Так что жизни и здоровью его величества – «Совершенно ничего не угрожает». «Вы можете пройти в комнату отдыха и дождаться его там. Скорее всего, через полчаса он появится, так как уже начинает собираться народ на арене, ожидая боя между драконом и Бруком». Улыбнулся Витян и щелкнул пальцами. «Проводите, стражи Его Величества Сетяна, в комнату отдыха. Принесите еды и питья». И вновь из боковой двери выбежали девушки, и, улыбаясь, пригласили мужчин пройти за собой. Кристофер сэдвином решили пока не развенчивать заблуждений королей на их счёт. Воины так воины. Они поклонились и вышли из зала. «Красиво!» — Крис огляделся, усаживаясь на мягкие подушки. «Отвлеки девиц, а я пойду на поиски императора. Время истекает, нужно поторопиться к жене». Эд посмотрел на друга. «И как я, по-твоему, это должен сделать?» Крис удивлённо посмотрел в ответ. «Пригласи танцевать, заболтай, притворись больным». «А это идея». Пока девушки отвернулись для того, чтобы расставить на небольшом столике чай и сладости, Эдвин как бы невзначай поднялся и стал рассматривать полотно с нарисованными птицами на стенах. Затем он медленно двинулся в сторону выхода. «Ой-ой-ой!» Кристофер схватился за живот. Девушки тут же бросили свои дела и подбежали к гостю. «Живот заболел, водички!» Он схватил одну из них за руку. Именно в этот момент Эдвин выскользнул из комнаты. Блуждать долго не пришлось. Их с Крисом и в самом деле разместили в комнате, смежной с купальнями. В этом он убедился, открыв первую попавшуюся дверь. Оказывается, императора Сети она охраняли. Два высоких плечистых воина стояли в дверях. «Ты кто такой?» Тут же ощетинились стражи. «Проход закрыт. Ваше Величество, император Сеттиан!» Закричал Эд, привлекая к себе всеобщее внимание. «Разрешите войти. Я Эдвин, муж Элен, У меня для вас хорошие новости». Сеттиан и Филипп до этого о чем-то тихо переговаривались, сидя за чайным столом. «Пропустите!» Грозно скомандовал сет стражем. Те переглянулись, не зная, как поступить, но всё же пропустили незнакомца внутрь. Не успел Эдвин дойти до императора, как в комнату ввалился стонущий Кристофер, на котором с двух сторон висели полураздетые девицы. Эд что-то шепнул императору. «Раз мои воины прибыли, то мне пора». Сеттян обратился к стражникам. «Проводите меня к королям. У меня будет с ними долгий, серьёзный разговор». «Не скрою, очень заманчивый для пустынных королей». Похоже, что охрана имела какие-то инструкции, так как тут же поклонилась и пригласила гостей следовать за ними. Стоило мужчинам выйти в коридор, как все они услышали громкий стук, раздавшийся где-то в глубине замка. А потом еще один. «Землетрясение?» Сеттиан удивленно перевел взгляд на драконов, что прибыли его спасать, и притронулся к ошейнику.